В сжатой форме я пересказал свои приключения. Но даже этот короткий рассказ занял около двух часов. Чайник опустел. За время рассказа я приклёбывал из чашки и доливал вновь. Женщины сидели ошарашенные. Затем стали переглядываться. Похоже, они сейчас вызовут гнет-ложку психиатрическую бригаду или милицию, а то и тех и других сразу. Пора было убеждать фактами. У вас на стене висит картина Дюрера. Я ее покупал и знаю хорошо. На обратной стороне, в верхнем левом углу, должно быть пятно от краски белого цвета. По форме немного напоминающее овал. Аленушка выпорхнулась из комнаты. Вернулась с картиной, ее перевернули, и точно, в указанном месте, пятно было. Я вытащил из кармана несколько золотых монет, цехийные дублоны, реалы, и выложил их на стол. Посмотрите, это такие же деньги, на которые я покупал картину. Женщины повертели деньги в руках. Проклад я пока благоразумно молчал. — А не передавал ли вам, Анна Никитична, отец или дедушка, кулон с изумрудом или серьги с изумрудами? Они из одного комплекта. Анна Никитична кивнула внучке и да принесла из комнаты шкатулку. Дрожащими от волнения руками она открыла ее, и я увидел кулон с изумрудом, подаренный маной Настеньке. Защемило сердце. В памяти сразу всплыли наши счастливые дни. Вот только кулон остался. Мама говорила, что были и серьги, но в войну, чтобы не умереть от голода, она их обменяла на рынке, на мешок муки. Спросив разрешения, я взял в руки кулон. Поглаживая изумруд, вспоминал, как по-детски радовалась Настя моему подарку. Это мой подарок любимой женщине. Вероятно, вашей прапрапрабабушке. И женщины с изумлением, страхом и недоверием смотрели на меня. Я вытащил из кармана маленький мешочек с изумрудами, развязал, и на руку мне легали такие же изумруды, как и в кулоне. Они в один в один совпадали цвет, огранка. Конечно, поверить в такое было вне человеческого разума. За окнами стало совсем уже темно. Я извинился за продолжительный визит и попросил разрешения посетить их завтра. Когда я уже уходил, Анна Никитична попыталась вернуть мне те золотые монеты, которые лежали на столе. Я отказался. Пусть они будут вам моим подарком за возможность снова увидеть кулон и картину. Оставьте их себе на память. Ночевал я снова в машине. Бросать ее на всю ночь с полным багажником золота я не решился. Лежа на разложенном сиденье, я вспоминал кулон, Настеньку, картины, что висели у меня в доме на стене. Где теперь это все? Что осталось с Настенькой и Мишей? Незаметно я уснул. Утром все повторилось. Умывание из бутылки, завтрак в кафе. Но теперь у меня был план. Заехав в магазин, купил большой шоколадный торт и коробку конфет. В магазине компьютерной техники шикарный ноутбук для Аленки. И заявился в гости к своим новоприобретенным родственникам. Надо сказать, что меня так рано не ждали. «Москвичи вообще встают поздненько, или у нас на юге в восемь утра уже вовсю кипит работа, то москвичи в это время только встают». Анна Никитич хлопотала на кухне, а Аленка по случаю каникулы еще спала. На моему приходу были рады, а когда разбуженная Аленка в пижаме вышла на кухню и увидела конфеты и торт, глаза ее радостно округлились. Решив удивить по полной программе, я подарил и ноутбук. Девочка от радости завизжала и бросилась с подарком в свою комнату. Когда первые проявления восторга улеглись, сели пить чай. — А где же родители, Алены? Настроение у женщин сразу упало. Я это почувствовал. — Сирота она. Родители погибли в автокатастрофе. Со мной она живет. Да, я еще вчера обратил внимание, что в квартире чистенько, везде порядок, но бедновато. В комнате старый, еще ламповый цветной рубин, мебель, видавшая лучшие годы. Оно и понятно, что можно купить на одну пенсию. Допив чай, встал, кивнул Аленке. Собирайся, сейчас у нас будет деловая поездка. Алена посмотрела на бабушку, та помялась, но кивнула. И Аленка убежала переодеваться. Через пять минут мы уже ехали в машине. Ну, слава богу, далеко ехать не пришлось. На Ленинском проспекте были все необходимы нам магазины. Для начала мы зашли в магазин одежды. И я одел и обул Аленку во все новое. Затем приоделся сам, поскольку в своей одежде, да еще после ночевок в машине и раскопок в подвале, Выглядел немногим лучше бомжа. Зайдя в соседний магазин мебели, выбрал отменный кожаный диван цвета какао, оплатил доставку. А напоследок в телемагазине я купил плазменную панель с 37-дюймовым экраном. Валенки и глаза сделались квадратными. Это все нам? Нет, это я себе в машину поставлю. Довольные, мы вернулись домой. У подъезда уже стоял мебельный фургон, и грузчики выгружали диван. Когда его с матерком грузчики затащили в квартиру, Анна Никитична от удивления села на табурет на кухне и только хлопала глазами. Я приплатил грузчикам, и они утащили старый диван и старый телевизор. Вдвоем с Аленкой... Мы достали из упаковки и водрузили на тумбочку новый шарп. Аленка тут же уселась на новый диван и стала щелкать культом. «Бабушка, иди скорее, посмотри, как показывает!» Анна Никитича подошла, осторожно присела на диван, погладила его рукой, стала осматриваться. Диван и плазменный телевизор преобразили комнату. Диван пах хорошей дорогой кожей, Панель телевизора переливалась сочными цветами радуги. «Зачем вы это купили? Это же очень дорого, я не смогу отдать деньги». «Это мой вам подарок. Пользуйтесь на здоровье!» Анна Никитична от избытка чувств всплакнула. «Бабушка, а можно я Нинке позвоню? Пусть на мой ноутбук полюбуется. В школе расскажут, все обзавидуются». — Да подожди ты, Егоза! время уже обеденное, гость у нас покушать надо. — И верно, уже четыре часа дня, обедать в самый раз. — А гулять так гулять. — Аленка, собирайся, снова сходим в магазин. Мы поехали в ближайший супермаркет, накупили всякие вкуснятины, вроде черной и красной икры, балыка сёмги. Трех сортов сыра, хорошей копченой колбасы, маслин, ну, а мне пиво. Когда мы, пыхтя, затащили два здоровенных пакета домой, Анна Никитич долго охала и обнюхивала продукты. «Это же сколько держись жить все стоит? Небось, ни не одну мою пенсию!» Я засмеялся. «У вас теперь появился богатый дядюшка!» «Не на одну пенсию жить будете!» Анна Никитична недоверчиво покачала головой, а Аленка захлопала ладоши и принялась скакать по дивану.